Глава восьмая. В это утро едва мастерская начала работать, как хамдук принялся за свои обличительные речи. Невероятно, до чего вы трусливы. Никак не поймешь, действительно ли вы чего-то хотите или же равнодушны к собственной судьбе. Он унижал своих товарищей, бронил их, бесновался. Но казалось... Он с трудом произносит слова. Они точно застревали у него в горле, в зубах, на языке. «Ты сначала покажи нам, на что сам способен», — высмеял его Шуль. «А потом видно будет». Амар думал, «Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, не надо осыпать их упреками. Они сами понимают, что живут плохо. Ведь не слепые же они и чувствуют» что сами в этом виноваты. Лучше давать им доказательства дружелюбия и терпеливо все объяснять. Он вспомнил Сараджа и других рабочих. Их речи, теперь это стало ясно Амару, показались бы такому, как Хамдук, чужими. Режий только выводил своих товарищей из терпения. Это все, на что он был способен. Ни разу не пытался он порадовать их чем-нибудь или подбодрить добрым словом. Чем больше он старался убедить их, тем с меньшей охотой они слушали его речи. Могло кончиться тем, что они сочли бы его злейшим врагом, если бы не видели в нем горогуза, наделенного красноречием. Горогуз, измененная... Карагос. Имя знаменитого народного героя. Примечание автора. Положение с каждым днем осложнялось. Рыжий ораторствовал темно и бессвязно, торопливо бормотал слова, теребя пуговицы своей полотняной куртки. Он весь дергался, будто хотел сбросить с себя тяжесть. Выражение страдания и растерянности в его взгляде зарождало в сердце Амара трагические предчувствия. Однажды с насмешкой в голосе Хамдук заявил. Извините меня, но дело не в том, надо или не надо жалеть народ. Я вот смотрю на людей и утверждаю, что в общем народа-то нет. Настоящего народа. «Нет его и тогда, когда сбивает людей в кучу и кричат им, «Вы народ! Народ, который все созидает и все знает! Такой народ — это ветер!» Страшный, неумолимый он продолжал. «Унижение, рабство, страх развратили нас до мозга костей. Мы больше не похожи на людей!» «Заткнись! — крикнул Шуль. «Ты не хочешь слушать, потому что мои слова раздражают тебя!» Шуля обрушил на него поток ругательств. «Вот вы какие!» — завопил тогда Рыжий. «Я знаю, что чувствуют люди твоего сорта!» Он весь был в поту, лицо его покраснело. Ткачи слушали его уже без смеха. «Вы только ждете момента, чтобы укусить, но делаете это лишь когда нет никого, кто мог бы вам помешать. И только тогда вы требуете смерти. Вы варитесь и перевариваетесь в вашей ненависти и унижениях. Вы обиженные люди. Но пока что вы ничего не делаете, чтобы защититься от тех, кто вас обижает. Вы становитесь плоскими, как клопы, забиваетесь в щели, «И предпочитаете, чтобы вас защищали другие. «А когда настанет день, где лежат добычи, «Вы все вылезете из своих берлог, точно звери, почующие падаль. «В день, когда можно будет мстить безопасно, «Вы окажетесь свирепыми. «Я не хотел бы видеть, какие морды будут у вас тогда». — Остерегайся переходить границы, как бы тебя не заставили поплатиться, — сказал как-то Амар Хамдуку. — Они? — спросил Хамдук. Он разразился бранью по адресу своих товарищей-ткачей, а потом проворчал с презрением. — Отбросы! Этот подвал хуже точной канавы. Все здесь сгнило. Он щелчком откинул далеко от себя наполовину выкуренную сигарету, которую угостил его Амар. Ах, как тут гниют! О, я иной раз просто не знаю, что бы сделал. Я способен все взорвать. Был ясный вечер, овеянный теплыми дуновениями ветерка. Вечер настороженный, таинственный, зовущий к отдыху, как место привала после похода. Люди возвращались домой с хлебом или продуктами под мышкой. Даже на самых грубых лицах сквозило выражение умиротворенности, делавшее их более человечными. Оба молодых человека не произносили ни слова. Потом хамдук проворчал. «Эх, если бы все те, кто проходят сейчас мимо, как лунатики», «Захотели бы проснуться». На прощание Амар пожал своему другу руку и исчез в одном из полуосвещенных переулков. В эту ночь Амар хотя и уснул, но мысли его не спала. Она разматывала один из тех запутанных мотков, полных узлов, какие возникают только в кошмарах. Потом ему показалось, будто он слышит два голоса «Свой» и «Чей-то другой», принадлежащий какой-то тени, от которой веяло дыханием неизвестного. Второй голос странным образом напоминал интонацию рыжего. Голос задыхался. Амара не мог понять слов, которые этот голос точно бросал в пространство. Внезапно его мысли озарила истина. Хамдук хочет готовить покушение и требует, приказывает, чтобы я участвовал в них. Тут нить его мысли оборвалась. Амар перестал слышать голос тени. Легкий предрассветный ветерок коснулся его лба.